доре произвела картина тогда, когда ее смотрели. Это впечатление жило в умах, сердцах, душах и нам хотели мы этого или нет. Самим фактом съемки нового фильма невольно приходилось вступать в некое соревнование. Так что, прямо скажем, старт у нас получился крайне невыгодный. Была в нашей ситуации одна симпатичная подробность. Оператором фильма должен был быть Владимир Алисов, сын Алисовой, которая так трогательно сыграла Ларису Ангудалову в Прежней ленте. Я позвонил Нине Ульяновне и спросил, не возражает ли она, что мы примемся за новую версию Беспреданицы. Я, вероятно, мог бы этого и не делать.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 случай редкий однако такое решение было принято не оригинально стирать. его продиктовала нам пьеса Островского пьеса начинается с того что два героя крупные дельцы надёры Кнуров и молодая Важиватов долго вернее очень долго на десяти страницах рассказывают друг другу а вернее зрителю что случилось в семье огудаловых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 В этой ленте, к сожалению, не сохранившейся, основываясь на текстах персонажей, сценарист и режиссер восстановили жизнь барона из Горьковской пьесы "На дне". Фильм рассказывал о том, как блестящий аристократ дошел до нищенской жизни в ночлежке. Роль барона с блеском исполнил любимец зрителей Максимов. У нас много спорят о том, Какая должна быть экранизация? Обязана она буквально воспроизвести на экране творение писателя или же возможно свободное изложение классического произведения по мотивам? Мне кажется, это схоластический спор. В каждом конкретном случае надо и решать конкретно. Зависит это от множества причин. Во-первых, от вещи, которые экранизирует